Глава тридцать вторая. Ночью Денис перестраивал себя. Сны перемешались с инсталляциями и тестовыми прогонами. В ментальном интерфейсе творилась непонятная чертовщина. Разворачивались моды и утилиты, и бешеными темпами наращивались очки опыта, открывались шары умений, образовывались новые ветви. В какой-то момент Денис обнаружил, что может извлекать из блока памяти успокаивающие сновидения и расслабляться, отвлекаясь от прокачки. Телеметрию он вывел на зрительный нерв и минут двадцать следил за состоянием нервной системы, а потом махнул на это рукой. Одна из утилит комитета оптимизировала все информационные потоки, так что срыв Денису не грозил. В итоге он скрыл телеметрию и погрузился в созерцание горного склона в Непале. Блок памяти выдал впечатляющую базу закольцованных снов. Августовский звездопад, посиделки с друзьями у костра, сплав на плоту по серебристой реке, бегущие по небу облака. Сны релаксационные, эротические, образовательные. Космос, пляжи, горы и уютные старые скверы. Тысячи сюжетов, скроенных из чужих воспоминаний. Конструктор собственных снов, извлеченных биопроцессором в блок памяти, обрезанных и откорректированных. Все это время цилиндр наполнялся зеленой субстанцией. Слишком быстро для нормального развития. Периодически всплывали сообщения о том, что апгрейд вставок и биопроцессор успешно завершен. Что-то происходило со структурой нейроволокон. Денис перевел себя в стадию глубокого сна. Ментальный интерфейс погрузился во тьму и перестал существовать. Блаженное небытие. Утром он почувствовал себя несколько лучше, чем ожидал. Сказались последние часы глубокого сна, мозг и нервная система немного отдохнули. Кофе Денис выпить не успел, сработал таймер на начало пробежки. Пришлось выдержать кросс по средним палубам надстройки, хорошенько размяться на полетке под добродушные трёпы подначки Рудазова и легкой трусцой направиться обратно в каюту. Приняв душ и заварив кофе, Денис приступил к самому главному – проверка обновлений. Ментальный интерфейс развернулся привычной панорамой опций. Столбик в очках опыта был совершенно пуст, лишь на самом дне зеленело немного жидкости. Умения вогнали Дениса в ступор. Дерево навыков разрослось до невероятных размеров. На некоторых ветках были открыты все шары до последнего уровня. В боевых искусствах открылся полный набор навыков, вот только внутри шаров мерцали единички. Денис еще не успел развить свое мастерство в реальном бою. Что касается управления, то здесь обнаружились две дополнительных ветви: альтер-эго и капсула. Шары в этих линиях пока были недоступны. Трансформации расширились в сторону сухопутных и глубоководных изменений. Раздел защиты открылся целиком, но в самых верхних шарах мерцали единички. Денис успел выяснить, что эти навыки прокачиваются максимум на десять уровней. Произошедшие метаморфозы впечатляли, не просто впечатляли, а заставляли сидеть с отвалившейся челюстью, забыв про остывающий кофе. Захотелось проверить доступные об upgrades. В трехмерных внутренностях мясника все переменилось: новые связи, обилие блоков, ставок и возможностей, и всюду требовались деньги, бешенные суммы, без которых усовершенствование невозможно. Систему допускало и другое решение: если запчасти и схемы уже добытые, подарок, обмен, что угодно, главное наличие элемента. Что ж, самое интересное ожидает Дениса в Джорджтауне. Вернувшись в реальность, он отправился на завтрак. Спутники весело шутили и обсуждали грядущую вольнительную. Бармаглот во всех красках описывал портовые кабаки и бордели, вгоняя киви в краску. Снежана собиралась побродить по городу и отдохнуть в каком-нибудь тихом местечке. Гостевой домик на окраине самое то, с видом на океан. А менять него тошнит, понизив голос, сообщил Гоша. А Токиона удивился Киви. Походи на кораблях с моё, парень. Снежана подцепила на вилку кусок огурца. Ты всегда ворчишь, Гоша. Вечно тебе не нравится Океан, а сам жить без него не можешь. У тебя же денег, куры не клюют. Мощная машина, выкупленная, кстати. Акции ведь тоже есть, я не права? Имеются. И что тебе мешает сойти на берег прямо сейчас? Найди себе жену приличную, работающую, чтобы супы варила и все такое. Сбережений хватит? Дивиденды опять же. Бормоглот недовольно уставился в тарелку. Так ведь не уйдешь? Резюмировала Звеньговая победоносно глядя на здоровяка. Потому что любишь этот долбанный океан. Рейда для тебя как доза. Гоша не ответил. но за столом все поняли, что девушка попала в точку. «Ладно», – Киви придвинул к себе чай и посмотрел на Дениса. «А ты, Дэн, на что потратишь первую получку?» «Хороший вопрос». Раньше ответ был очевиден, но после заключения сделки с комитетом планы резко изменились. «Мясник Дениса и без финансовых вливаний прокачается по самое «не балуйся», как говаривал Бармаглот». Представить границы этих изменений оператор пока не мог. Одно ясно: тратиться на ботов нет нужды. Куплю новые джинсы. Ни в чем себе не отказывай, подмигнула Снежана.、С、золотым шитьем или без? Вот же прицепилась к парню. Ясно же, что он двинет в причал на всю ночь. Причал? – переспросил Киви. Лучший массажный клуб Джорджа Тауна, закрытого типа. Смекаешь? Эй, не выдержал Денис. У меня семья, между прочим, так что отправлю домой большую часть. И каким же образом? поинтересовалась Снежана. Пришлось задуматься. Кротов при подписании контракта говорил что-то про смарт-кольцо. Вот только никто не спешил выдавать рекруту полезный гаджет. Напряженный мыслительный процесс отразился на лице оператора. Кольцо, напомнила Снежана. Без него никак. Так что доедай свою булочку и марш в каюту Кротова. Он занимается выдачей этих примочек. Денис кивнул с набитым ртом. По дороге он успел влезть в интерфейс и обнаружить, что получение смарт-кольца числится в подзадачах. Вероятно, лок обновился, пока оператор отжимался на полетке и носился по тропам. Жилище Кротова поражало своим аскетизмом и подчеркнутой аккуратностью. Койка идеально заправлена, все на своих местах, обувь нигде не валяется. Полное отсутствие предметов роскоши, даже портретов близких не обнаружишь, ну или женщины, с которой вербовщик встречается, если встречается. На ум сразу пришло выражение «армейский порядок». Устраивайся. Кротов кивнул на кресло в углу, а сам направился к письменному столу, выдвинул офисное кресло. Конструкция жалобно скрипнула, когда вербовщик выдрузил на нее свою груду мышц. «Сейчас оформим». На столе лежала черная коробочка с эмблемой барракут. Вероятно, гаджет находился внутри. Кротов коснулся невидимого сенсора на столешнице, выдвинулась черная полупрозрачная пластина. Еще одно легкое прикосновение, и экран ожил. На столешнице загорелся красный кружок. «Палец!» – скомандовал вербовщик. Денис приложил большой палец к окружности. Красный цвет сменился зеленым. Сверка данных произнес красивый женский голос. Идентификация завершена. Результат положительный. Кротов развернул на экране небольшую табличку и пробежался пальцами по столешнице. Подсветка очертила контуры нажатых клавиш. Здорово. Тут еще и клавиатура спрятана. Ты это ты. В голосе вербовщика слышалось удовлетворение. «Это радует!» – Денис робко потянулся к коробочке. «Смелее!» – подбодрил Кротов. Внутри обнаружилось черное кольцо, выточенное из материала, напоминающего агат. Колечко наполовину утопало в пористой подушке. Денис достал артефакт и недоверчиво повертел в пальцах. Ему никогда не доводилось пользоваться такими вещами. «Функции тьма», – заметил Кротов с усмешкой, глядя на оператора. «Бесконтактные платежи в магазинах, снятие денег в банкоматах, оснащенных NFC-блоками». «А таких много?» – невинно поинтересовался Денис. «На каждом углу, особенно в портовых городах, так что рубли одноличиваются без проблем. Размер твой, я проверял». Денис надел смарт-кольцо на безымянный палец левой руки. Судя по ощущениям, это был не агат. Кожу холодила металлическая поверхность. Аутентификация двухфакторная. По секрету сообщил Крутов. Это штуковина. Использует твой биологический материал для теста ДНК плюс электронный ключ. Не дергайся. Денис почувствовал легкий укол. Анализирует, успокоил вербовщик. А что она умеет? Собирает телеметрию. Следит за твоим здоровьем, сердечным ритмом, температурой и мозговой активностью. Отправляет и принимает голосовые сообщения. Дистанционно открывает дверь каюты. Можешь принимать гостей, не вставая с кровати. Чума! Восхитился Денис. Кротов ухмыльнулся. А то! А как его активировать? Для начала проверь индикатор. Денис опустил взгляд. Зеленые огоньки. Кротов кивнул. Первый огонек заряд батареи, он у тебя полный, а вообще устройство работает без подзарядки в спящем режиме полторы недели. Будешь ежедневно скупать в магазинах всякую дребедень, батареи уложишь за шесть суток. Понял? Второй огонек успешное сличение образцов ДНК. Теперь зайди в свой интерфейс и подключи колечко к личному кабинету. Сможешь в онлайн режиме отслеживать все транзакции. Глаза Дениса остекленились. Он нырнул во внутреннее ментальное пространство. На периферии изрения мигал восклицательный знак фиолетовым треугольнике. Неведомое устройство запрашивало доступ к разделам финансы и задание. Денис разрешил. Слева выскочил столбик синхронизации. Связь установлена. Запросив статус, Денис выяснил, что смарт-кольцо получило стабильный канал. Финансовую статистику можно выводить в офлайн по запросу. Транзакции будут храниться две недели и переводиться в архив. Выводить текущие задания в формате голосовых сообщений. Подумав, Денис отказался от этой опции и вернулся в каюту Кротова. А что с переводами? Все это время вербовщик терпеливо ждал. Ах, это. Кротов пробежался пальцами по столешнице, вписывая серийный номер в таблицу. Без проблем. В Джорд Штауне есть отделение Трансбанка. принадлежит комитету, как ты уже догадался. Топай туда, подходи к любому терминалу и вуаля. Любой каприз. Консультанты помогут, если что. У меня счет в Трансбанке, именно, дружище. Самый надежный и элитный банк на планете и в Новосибе без всяких сомнений. Денис поднялся, собираясь уходить. В этот момент в каюту шагнул Фишер. Привет, Денис. Содержись на секундочку. Пришлось вернуться в кресло. В руках капитан держал планшет. Непривычное зрелище. Человек, умеющий подключаться напрямую к корабельным системам, не пользуется планшетом. Это как самурай, решивший перед боем отложить катану и вооружиться бронзовым топором. Кротов, похоже, разделял эмоции Дениса. Ретро стиль, хмыкнул вербовщик, покосившись на планшет. Уважаю. Это для наглядности, отмахнулся Фишер. Глянька вот на эти столбики. Внутри у Дениса что-то оборвалось. Кротов присвистнул.、В、следующую секунду Денис понял, что обо офицера уставились на него, взгляды тяжелые и недоверчивые. Что? Не выдержал оператор. Я нарушил устав или зарубил чью-то бабушку? Напротив, возразил Фишер. Ты, парень, очень серьезно относишься к поставленным под задачам, особенно к тем, что затрагивают прокачку. Хорошо себя чувствуешь? Ласково улыбнулся Кротов. Высыпаешься? Нормально, буркнул Денис. Тронут вашей заботой. Фишер подозрительно быстро оказался у кресла, в котором сидел оператор. Присел на корточки и уставился в глаза своему подчиненному. По спине рекрута пробежал неприятный холодок. Ощущение такое, что к тебе присматривается удав. Не играй со мной, мальчик. У тебя такая статистика, что многие ветераны позавидуют. Гоша к таким показателям пять лет топал или шесть. В симуляторе так не прокачаешься. Что ты сделал? Работал. Денис выдержал взгляд капитана, не отвел глаза. Представьте, бывает и такое. Умняша, похвалил Кротов. В голосе вербовщика явственно слышался сарказм. Я ничего не нарушил, тихо произнес Денис. Устав не запрещает быстро развиваться. Не запрещает. Вот только с чьей помощью? Читерство. Денис очень хорошо понимал, как это выглядит. С Божьей, процедил он. Внутри поднималась злость. Он вообще не должен перед кем-то отчитываться. Это его личное пространство. Фишер молчал и сверлил взглядом новоиспеченного топового оператора. Ты хоть знаешь, Фишер выпрямился и отошел к письменному столу, что обходишь в рейтинге всех моих удаленщиков, за исключением Вилкаса и Концевича, уточнил Кротов. Не сверялся, сухо произнес Денис. Капитан прислонился плечом к плотинному шкафу. Не сверялся, значит. Ну, ну. Повисла напряженная тишина. Оставь-то от парня. Кротов решил разрядить обстановку. Видишь, старается. Что плохого? У нас теперь пилот уровня вилка со Снежка и Гоши. Укрепились. Точно, укрепились. Я же не против. Вот только за плечами этого могучего оператора всего один бой. Мы же не знаем, как он проявит себя в очередной передряге. Схлестнемся с китайцами, узнаем. Капитан не ответил. Смерив Дениса подозрительным взглядом, молча вышел из каюты. Не переживай. Кротов небрежным нажатием клавиши отправил монитор внутрь столешницы. Он не в духе последние пару дней. Отец вроде заболел. В Новосибе. «Пустяки», – сказал Денис и направился к себе. Он не думал о Фишере, как о простом человеке со своими слабостями и проблемами. С семьей на берегу, с переживаниями по поводу больного отца. А ведь у большинства наемников кто-то остался на большой земле. Родители, жена, дети. В каюте он долго лежал, уставившись в стену. На переборке висела золотистая рамочка с сертификатом о марячивании. Суровый Нептун держал в одной руке трезубец, а во второй плафон. В документе значились широта и долгота. Точка мирового океана, в которой Денису пришлось выпить добрых пол литра соленой, пахнущей йодом воды.